Глава 28. восьмая. Грант. Признаться до того момента, когда перед нами распахнулся портал, я не представлял, в чем будет заключаться план. Фактически шел на смерть без полного понимания пути. Но нас из леса перенесло в больную залу дворца. И стоило здесь оказаться, как прошлые опасения рассеялись. Мы попали в самое сердце страны и у нас появились все шансы добиться своего с минимальными жертвами. «Держись меня», — вновь шепнул Виктория. «Знаю, знаю», — она мимолетно нажала мою руку. Кажется, даже при битве у Форли так не нервничал. Но она рекрут, еще не закончила обучение. Если с ней что-то случится... Нет, лучше об этом не думать». Проверив коридор, мы покинули бальную залу, и началось. В операции участвовала небольшая диверсионная группа, но количество компенсировалось качеством. Здесь собралась элита, сильнейшие маги страны, опытные военные, те, кому можно доверять. Было настоящей честью сражаться бок о бок с ними. Так что защитникам дворца пришлось попотеть в попытках нас остановить. Правда, у них ничего и не вышло. Совет подготовился, но отряд тоже был готов к любым каверзам. Действовал без спешки, профессионально, и в итоге без потерь приблизился к своей цели — комнате совещаний. Здесь бой проходил особенно жарко и волнующе. Но, само собой, я не позволял адреналину ударить в кровь. Действовал осторожно, использовал магию экономно и не выпускал из вида Викторию. Но вот это препятствие было преодолено. Мы прорвали оборону и вошли в комнату совещаний. Члены совета разместились за круглым столом. Генри Рамси, Эндрю Форест, Чарльз Кортни и Лукас Ватерборн. Последний сразу поднялся и направился к нам. Он вежливо склонил голову перед Джослин и обнял Элизу. Похоже, он и снабжал сопротивление важными сведениями. «Прошу, надевайте», — Калиб бросил на стол блокирующие браслеты. После недолгих препирательств члены совета подчинились. Но не все. Оставался Генри. Он смотрел недобро. Я на инстинктах подтолкнул Викторию себе за спину. И предчувствие не обмануло. Только Генри не атаковал. Опустил скрытую удавку, которая обхватила ногу Джослин и потянула ее под стол. И вокруг них мгновенно поднялся защитный купол. «Джослин!» — ахнула испуганно Виктория, рванув была вперед. «Тихо! Ты там помешаешь!» «Я удержал ее, не позволяя приблизиться». Стражи набросились на купол, пытаясь его распутать. Но время играло против нас. Джорослин могли убить в любую секунду. Только быстро стало понятно, что цель в другом. На нее надели блокирующий браслет, забросили ее на плечо. В полу открылся проход. И члены совета один за другим скрылись в нем, унося с собой Джослин. «Разойдись!» Калиб долго не думал, тоже решил проломить пол. Я оттеснил Викторию и закрыл нас щитом. В стороны брызнули щепки, уши заложило от грохота. Но в полу появился проход и для нас, который мы принялись прыгать один за другим. Внизу Джослин уже не было. Лишь мелькнула фигура Кортни у разбитого окна. Члены совета успели выбраться на улицу. А стоило им погрузиться в сугробы, как вдоль здания поднялся защитный купол. Нас заперли. «Нет, Джослин!» Объятый пламенем, Калиб с грохотом налетел на алый барьер, но тут же рухнул на пол. «Подожди, надо бить все мы в одно место!» Я удержал его, пресекая попытку вновь броситься на приступ защиты. «Клин! Шестая фигура! Женецы вперед!» «Одна ступень!» — прокричал, помогая огневику занять позицию во главе построения. Военные действовали четко и слаженно. Буквально за секунды выстроились клином и призвали астральные книги. Сияющие разными цветами плетения поднялись над нашими головами. Калиб ударил первым, указывая направление. Следом слаженная атака магов понеслась в ту же точку. Защита дрогнула, прогнулась, начиная истончаться. Занося кулак, Калиб бросился вперед. Ударил, щит почти сломался. Мы рванули было к нему на помощь, но замерли у ока, нашеломленный представшим зрелищем. Все члены совета барахтались в сугробе в отчаянной борьбе с Джослин. Она занесла над рукой с блокирующим браслетом кинжал в явном намерении избавиться от ограничителя категорично, но застыла, как и мы, потому что к ним пикировал серовато-белый дракон. И я узнал его. «Итан!» — прошептала Виктория в порыве, вцепившись в мой локоть. Я обнял ее за плечи, И наверняка в этот момент улыбался, словно идиот. Не думал, что когда-нибудь буду так рад видеть Вилдберна. Итан стремительно спикировал вниз и моментально обратился. Кортни Фореста и Рамси отбросила снежными потоками и начала сковывать ледяной броней. Итан обнял Джослин, и они слились в поцелуи. Лишь на миг, но уверен, для них он длился целую вечность. Верунулся. Усмехнувшись, я крепко обнял плачущую Викторию. Калиб же ничего не замечал. Новый удар сломал защиту, и маг выпрыгнул в окно. Огненная голова! И только приземлившись в сугроб, он понял, что помощь уже не требуется. Джослин была спасена. А с неба начали спускаться фениксы. Похоже, Итан привел подкрепление. «Я... Шейн...» Стирая слезы с глаз, Виктория взглянула на меня. «Идем к ним», — подбодрил я ее. Мы выпрыгнули в окно и направились к Итану. Он радостно обнимал друзей, пожимал руки союзников, но не отпускал ни на миг Джослин. «Рад, что ты здесь», — мне он улыбнулся и хлопнул по плечу. Я лишь кивну. радость от встречи начала таять, сменяясь опасением. Он точно будет против моего брака с его дорогой сестренкой. И что тогда делать?